Интерлюдия пятая. Случайности не случайны. Андорр. 21 век. Заморожен с целью сохранения жизни. Причина – астероидная лихорадка. Изначально попал под кодовым номером LOHAN11Z091. Торвольд хохотнул. «Ох уж эти псевдослучайные комбинации», – размышлял он. «Но у кого-то и похуже бывали». Набор стандартный, ноль нулёвый Судя по данным от Бориса, смог в первый день убить трёх существ. Хм, может, бывший вояка? Такой жаловаться не побежит. В общем, с ним лучше быть осторожнее, такой может и удивить. Биометрическое фото. Опа! А я с ним уже успел познакомиться. Вот это совпадение! Торвальд криво усмехнулся. Вчера он на охоте увлёкся и под ноль извёл батареи. Заряда оставалось мало. И увидев зелёного новичка, он решил с ним обменяться. Однако тот оказался чересчур наглым. Торвальд хотел его наказать, да только тот сам себя наказал. В том ущелье Торвальд уже умирал в своё время. Видео парень не выкладывал, оно и понятно. Ещё, наверное, не разобрался ни с чем. Так, что ещё? «Тридцать миллионов долга Торвальд присвистнул. «Да они там озверели!» «Ладно». «Ага». Каким-то образом заработал на исследованиях и стримах 3,5 миллиона, набрал уже почти полмиллиона подписчиков. Да у него же не отключен стрим! Это будет проще, чем казалось на первый взгляд. Вряд ли он забрался слишком далеко, а Торвальд за два года в Туманных холмах отлично изучил эту местность. Нужно лишь понаблюдать за действиями новичка. План такой. Разузнать, где он находится, куда направляется, подкараулить его и оглушить а дальше пару месяцев подержать связанным в какой-нибудь пещере с глушилкой сигнала, так, чтобы не смог себя убить. Такое времяпрепровождение любого заставит проникнуться тягостью жизни. А там, даже если убежит, первым делом попытается решить вопрос с чьей-то помощью. Первое время новички редко знают других представителей власти, кроме корпорации что их выкупила Новичкам вроде бы даже делается внушение, мол... Если что-то препятствует возврату долга, необходимо немедленно сообщить уполномоченному представителю. Вполне может сработать. В дикую территорию его будет гнать долг. А в туманных холмах его будет ждать Торвальд, который будет повторять весь процесс раз за разом. От галзов охотника защитит Борис. Остальным до зеленых новичков нет никакого дела. А главное, пареньку уже будет не до судов. Задача, в общем, несложная. Торвальд смог быстро определить, где искать андора, а главное, куда он направляется. Двигался он почти по прямой. Воин выдвинулся на примерную точку пересечения. Торвальд знал одно отличное место над ущельем. Вряд ли андор полезет в гору, для этого придется сделать крюк. А Торвальду откроется отличный обзор, к тому же там удачно расположены камни, образуя прекрасное природное укрытие. из той позиции, при должной сноровке, он смог бы целый отряд профессионалов положить. Краем глаза, пока шёл, изучал изменения в обстановке у андора Так, с ним два товарища. И когда успел? А, стоп, второй не опасен. Так, балласт. Спустя полчаса, минус один. Второй спутник, похоже, боец и довольно неплохой. Жаль, не получается узнать уровень. Либо ближе к 70, либо не распыляется на ненужные навыки, что ещё хуже. К сожалению, они обходили серьёзных противников, и сложно было понять его боевую подготовку в полной мере. Но с несколькими стаями зелёных геккончиков он расправился очень быстро. Те, хоть и не самые сильные противники, но быстрые и порой могут заставить попотеть. Ни о чём важном спутники не говорили. Не получалось узнать, куда именно направляются. Добравшись до места, Торвальд разместился и принялся ждать. Сначала нужно будет убрать второго бойца, после уже заниматься пареньком. 20 минут ожидания, и зайчики суют любопытные мордочки в капкан. Целимся в голову. Чёрт, у него, походу, детектор наводок. Эффекта неожиданности не получилось. Длинная очередь и дважды, чёрт. Защитное поле, да ещё и прицел сбит. Посмотрим, как твоя фольга это выдержит. Процедил Торвальд сквозь зубы и выкрутил мощность выстрела на максимум. Ещё одна очередь пробила брешь в защитном поле, но нанести ущерб бойцу не удалось, он успел спрятаться за камнем. Вот и нет преимущества сплюнул он. И паренек куда-то делся. Торвальд задумчиво глянул на стрим Андора, не забывая постреливать в сторону Старрекса. Смотрит в землю. Ничего не понятно. Но путь у него всего один, прочь из ущелья. А воевать у меня ни времени, ни желания нет. Торвальд выпустил еще несколько очередей даже не целясь Левой рукой он осторожно вытягивал из хранилища ловушку на гекконов с турелью и светоосколочным зарядом. Очень капризная вещь. Но при охоте на крупных животных незаменимо Благо, что стоит недорого. Охотник принялся расставлять ловушку, одновременно с этим постреливая в сторону укрытия. Противник тоже отстреливался, не оставаясь в долгу. Торвальд занялся самым нелюбимым делом – программированием турели. Для того, чтобы она срабатывала на людей, нужно было взломать систему безопасности. Нужно было ввести всего 12 команд. Задача несложная, но когда ты стреляешь в противника основной рукой… Придется проявить чудеса концентрации». Выпустив длинную очередь, Торвальд плюнул на осторожность и быстро ввел оставшиеся команды. Еще две секунды, и турель выставлена, смотрит в небольшую амбразуру. Торвальд выглянул из укрытия, чтобы выпустить еще одну очередь, и увидел, как в его сторону летит энергетический сгусток. «Твою мать!» Взрывной волной охотника отбросила и силой впечатала в стоящий неподалеку булыжник. Воздух выбило из лёгких вперемешку с брызгами крови. Лицо соднило от десятка мелких порезов, что оставили острые осколки, которые разлетались от разбитого камня. Винтовку куда-то унесло. Жалко, но оружие ещё есть. Турель завалилась. Но благо не сдетонировала а то совсем бы худо стало. «Не время отдыхать!» Прорычал он себе, переворачиваясь на живот и поднимаясь на четвереньки. Голова кружилась. Его повело. Но Торвальд взял себя в руки. Терпя боль, он быстро попался в направлении выхода из кольца камней. Охотник неожиданно почувствовал, что кто-то приземлился на камне в нескольких метрах за его спиной. Выругавшись про себя, он изменил курс и направился в сторону турели. До ловушки оставалось не более метра, когда Торвальда развернуло от сильнейшего удара ногой в бок. «Торвальд, значит?» «Слышал о тебе. С каких пор стал заниматься разбоем?» «Не твое дело, мелочь!» Охотник увидел уровень Старрекса и чуть не завыл от досады. Его так легко выбил сопляк с 52-м уровнем. Торвальд не очень любил защитные поля. Слишком ненадежные. Чуть больше урона, и нет у тебя защиты. Так что лучше не надеяться на то, что мало от тебя зависит. Силовое поле, конечно, спасало от таких неожиданностей, как самопроизвольный подрыв рядом или шальной выстрел, но отучало от дисциплины многие новички горели на том что наблюдали без страха за несущимися в лоб снарядами и пропускали момент когда одним снарядом сносила защиту а следующим – половину черепа однако в запасе охотника имелись не менее полезные сюрпризы ну вот видишь разбой дело двоякое. то везет то не везет говоря это старых сдержал турвальду на прицеле несмотря на то что противник оглушен он все еще опаснейший охотник туманных холмов ну ладно мне пора Не до разговоров. старекс готов был нажать на клавишу спуска. Старрекс готов был нажать на клавишу спуска. Но в этот момент Торвальд активировал неуязвимость. Парня это только рассмешило. Неуязвимость — вещь полезная, но очень краткосрочная. Эта способность даже уровня легенда держалась максимум 60 секунд. А у Торвальда есть максимум 10. Но можно и подождать. Улыбнулся старекс и в этот миг под его ногами разорвался осколочный заряд. Защиту бойца смело сразу, он отлетел на несколько метров и врезался в те же булыжники, что и сам Торвальд минуту назад. Охотник рывком поднялся на ноги, и из хранилища он резким движением подхватил шприц с боевым коктейлем и воткнул себе в бедро. Затем достал дисковый меч и, прихрамывая, направился к Старрексу. Парня нужно кончать и быстро. Потом еще этого Андора как-то разыскивать. Старрекс выглядел паршиво. Обе ноги вывернуты под неестественным углом. Их не оторвало только благодаря металлической броне. Левой руки не было, а на правой, которая все еще сжимала винтовку, отсутствовали мизинец и безымянный палец. Лицо парня было похоже на кусок мяса. Похоже, он без сознания. Тем лучше. торвольд не пренебрегал жестокостью, но только тогда, когда это было необходимо. Охотник поравнялся со Старрексом и наступил сапогом на его руку с зажатой в ней винтовкой. Тот пытался навести ее на Торвальда. Затем второй ногой выбил из руки оружия попутно сломав кисть и вызвав сдавленный стон. Коротко усмехнувшись, охотник замахнулся мечом и вдруг почувствовал, как проваливается под землю. «Сучонок!» – прорычал Торвальд, приземляясь на Старрекса. Охотник поднялся на ноги и посмотрел наверх. Похоже, он провалился в хранилище. Выход из ячейки на уровне двух метров. Сколько же он в нее денег ввалил? «Хитрый ублюдок! Хотел мои вещи прибрать!» Торвальд саданул сапогом по лицу Старрекса, пытающегося обхватить его ногу. Охотник знал, что у него немного времени, но уйти не на пакости он позволить себе не мог. Отцепив две гранаты от разгрузки, он бросил их на пол. Но пока. Он готовился выпрыгнуть из ячейки. Для воина под боевым коктейлем прыжок на 2 метра – это мелочь. Но что-то ему помешало. Торвальд посмотрел вниз и увидел, что Старрекс уцепился зубами за его штанину. «Ах ты!»